под водой лежит атлантида атлантических волн паутина и страницы прочитанных книг под водой лежит атлантида голубого огня материк а над ней пароходы и ветер стаи рыб проплывают над ней разве сказки нужны только детям сказки взрослым гораздо нужней не найти и за тысячу лет нам объясняют ученые мне ту страну, что пропала бесследно в океанской ночной глубине. Мы напрасно прожектором светим. В этом царстве подводных теней разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужней. Век двадцатый, войной палимый, смерть прикинется теплым дождем. Кто нам скажет, откуда пришли мы? Кто нам скажет, куда мы идем? Кто сегодня нам сможет ответить,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 «Никто не знает флага той страны» — Александр Кушнер. Все началось с песни, написанной в далеком 1970 году. Наше научно-исследовательское судно Дмитрий Менделеев, завершавший свой третий экспедиционный рейс, неторопливо покачивалось на солнечной плоской зыбе Северной Атлантики, примерно в 300 милях к западу от Гибралтара в связи с успешным ходом научных работ было решено торжественно отметить международный женский праздник день 8 марта тем более что на судне было немало женщин и в экипаже и в научном составе к празднику готовились заблаговременно в числе прочих мероприятий по инициативе все того же неугомонного выдумщика и мечтателя игоря михайловича белоусова ко дню женского праздника должны были подводиться итоги объявленного им примерно за месяц перед этим конкурса на лучшую песню об Атлантиде. Почему именно об Атлантиде? Потому ли, что она женского рода, или от того, что плавали мы как раз в тех местах, где Платон когда-то поместил свою легендарную страну. Конкурс этот приобрел неожиданную популярность. Недостатков в пишущих людях на судне не оказалось. А когда капитан Михаил Васильевич Соболевский, сам писавший стихи, И лично принимавший участие в конкурсе заявил, что в качестве первого приза победителю будет вручена бутылка коньяка, за взялись поголовно все. Я, как профессиональный литератор, конкурсу допущен не был и стал председателем авторитетного жюри. Однако общий вирус графомании, овладевший судном, не миновал и меня, и я тоже попытался сочинить песню об Атлантиде, естественно, вне конкурса. Правда, были у меня поползновения тайно предложить эту песню в качестве безвозмездного дара, уже упомянутой выше смуглой красавицы Кларе, главной секс-бомбе на судне, писавшей стихи и тоже принимавшей участие в конкурсе. Но она эту идею с негодованием отвергла. Слишком сильные были у меня соперники, среди которых был и капитан Соболевский, открыто, хотя кажется и безрезультатно ухаживавший за Кларой. Так эта песня и осталась невостребованной. В результате конкурса первое место с вожделенной бутылкой не было присуждено никому. Второе разделили капитан Игорь Белоусов. По итогам конкурса был устроен большой праздничный вечер на вертолетной палубе, расцвеченной разноцветными фонариками. После концерта претендентов и торжественного вручения призов начались танцы. Судя по навигационной карте, судно в это время лежало в дрейфе в районе подковообразной изогнутой системы больших подводных гор, цепочкой притянувшихся между Гибралтаром и Азорскими островами. Она так и называлась «Подкова», «Хосшу» по-английски. Где-то неподалеку, под ночной водой, всего в 70 метрах от поверхности, таилась самая большая гора этой системы, названная Ампер, в честь выдающегося французского физика. Мы с Игорем отошли на корму с фужерами вина в руках. Прямо перед нами, под кормовыми подзорами, над невидимой в черных глубинах подводной горой, дробилась на волне желтая лунная дорожка. «А что ты думаешь?» — вдруг спросил Игорь, махнув рукой в сторону лунной ряби за кормой. «Может быть, она где-нибудь здесь?» Через семь лет научно-исследовательское судно МГУ «Академик Петровский» проводило в Северной Атлантике в районе горы Ампер Пробное подводное фотографирование дна при испытании новой аппаратуры. Сотрудник Института океанологии Маракуев сделал большую серию снимков ее вершины, которые находятся всего в 70 метрах от поверхности воды. На некоторых фотографиях под слоем светлого песка ясно просматривались вертикальные гряды, похожие на стены древнего города. Удивительным было то, что гряды эти располагались под прямым углом друг к другу чем известно, что природа не любит прямых углов. Не следы ли это легендарной Атлантиды, спор о которой идет вот уже около двух тысячелетий? Снимки попали в журналы. Страницы испанских, голландских, французских и английских газет запистили захватывающими названиями «Русские нашли Атлантиду». Новое открытие древней тайны. Так снова ожила древняя легенда об Атлантиде в Атлантическом океане. Первая попытка проникнуть в тайны горы Ампер и загадочных подводных фотоснимков была предпринята в 1982 году в первом испытательном рейсе нового судна «Витязь», где мне довелось руководить геологическими работами. Тогда нам не везло с погодой. Атлантический океан встретил нас затяжными мартовскими штормами. Волна в районе горы Ампер была не ниже 6-7 баллов, и прогноз ничего хорошего не сулил. Прямо на вершину горы, на тот участок, где, судя по подводным фотографиям, располагаются таинственные стены, был опущен на стальном тросе водолазный колокол с тремя акванавтами. Несмотря на шторм, им удалось отобрать несколько образцов из гряд, напоминающих стены. Решить вопрос, рукотворные ли стены на вершине горы Ампер, или эта природа так искусно их возвела, по отобранным образцам не удалось. Однако геологическое и особенно петрохимическое исследование образцов с вершины горы показало, что базальт такого типа мог образоваться только при застывании лавы на воздухе, а не под водой, то есть на поверхности океана. Значит, гора Ампер в начале своего существования была вулканическим островом. Когда, закончив рейс, Витязь возвратился в Новороссийск, судно осадили многочисленные журналисты. По указанию Новороссийского горсовета в день нашего возвращения во всех кинотеатрах города шел один и тот же фантастический фильм «Вожди Атлантиды». И, конечно, в центре внимания был уникальный камень, извлеченный из глубин. Еще бы! Кусок Атлантиды! Его многократно снимали фото и телекамеры, просили разрешения подержать Все наши скромные попытки охладить энтузиазм журналистов успеха не имели. Наиболее шустые представители газеты и телевидения, немедленно объединившись в коллектив, предложили мне обменять этот образец на ящик коньяку, после чего распилить камень, чтобы каждой редакции досталось по кусочку Атлантиды. Я, конечно, с негодованием отверг это недостойное предложение и, гордясь своей неподкупностью, с возмущением сообщил об этом начальнику рейса. «Ну и дурень!» — недовольно сказал он. «Ты что, не мог им любой другой камень подсунуть? Им-то ведь все равно!» Судно «Витязь» вернулось на Ампер летом 1984 года. На этот раз в задачи работ входило детальное изучение геолога геоморфологического строения горы, ее происхождения и развития в том числе исследования стен на ее вершине. Было совершено несколько погружений на вершину горы, где располагались таинственные стены, и проведены их тщательные зарисовки и описания. Я сам дважды опускался на обитаемом подводном аппарате Аргус на плоскую вершину горы и подробно описывал в диктофон все увиденное. Только на четвертый день были обнаружены стены, комнаты и что-то вроде арки. В этот день, однако, стала вдруг портиться погода. Сильный ветер начал разгонять волну, и последнее погружение было предложено снова сделать мне. Это было четвертое погружение за день. Однако пилоты согласились еще поработать. Мотобот, раскачиваясь и подлетая на сильной волне, помчался к всплывшему Аргусу, рубку которого почти захлестывала волна. Этот момент для аппарата неприятный, поэтому, сменяя предыдущего наблюдателя, я постарался не оставлять люк надолго открытым. Торопясь, я раньше времени захлопнул тяжелую крыску люка и довольно сильно прищемил руку хотя в первый момент даже не почувствовал этого. «Ну что?» — спросил я у первого пилота Булыги. «Нашли?» «Да кто его знает? Вроде похоже», — ответил он. «Мы связываемся по подводному телефону с Вититем и просим засечь наши координаты. Сильное течение сносит нас в сторону от вершины. Надо торопиться. Срочное погружение. Аргус стремительно идет вниз. Привожу дальше отрывки из надиктованных мною под водой на магнитофон наблюдений. Аппарат лег на грунт в часов 20 минут на глубине 110 метров на южном склоне горы Ампер. Видимость примерно 50 метров, поэтому можно работать без светильников. В поле зрения скальные выходы хорошо видны на фоне белого песка и образующие прямоугольные гряды высотой около полутора метров, отдаленно напоминающие развалин домов. Всплываем над грунтом на 3-4 метра и ложимся на курс 90 вверх по склону. На глубине 90 метров перед нами возникает вертикальная стенка высотой 2 метра и шириной около метра. Поверхность ее заросла красными водорослями, литотамниями. На их фоне видны как бы следы кирпичной кладки, очень напоминающие породу, образующуюся при застывании излившихся базальтов. Стенка упирается в скалу. Хорошо бы посмотреть ее контакт со скалой. Тогда будет ясно, рукотворная эта кладка или же, по трещине в старой скале, внедрилась новая порция расплавленной базальтовой лавы и застыла, образовав стенку. В последнем случае край скалы должен носить следы обжига расплавленной лавой. Пилот подводит аппарат вплотную так, что наша механическая рука царапает скалу. Но вся эта часть наглухо закрыта сросшимися глыбами, покрытыми густыми водорослями, и контакт не виден. Всплываем над скалой, и перед нами открывается панорама прямоугольных гряд, чередующихся с долинами, засыпанными белым песком. На песке хорошо видны вытянутые борозды. Это так называемые рифери, следы сильного подводного течения, скорость которого на глубине достигает полтора узла, то есть почти столько же, сколько может давать наш аргус. Подходим вплотную к одной из гряд и обнаруживаем на стене большие ниши и коверны явные следы разрушительного действия воды. Значит, эта стена была раньше на поверхности. Она разбита трещинами, заваленными базальтовыми плитами, которые хорошо окатаны. Между глыбами галька разного размера, значит, здесь гуляли когда-то волны прибоя. Да и края скал сильно разрушены выветриванием. Все это говорит о том, что гора Ампер была когда-то островом. Аппарат медленно всплывает над сильно разрушенными грядами. Они вытянуты в двух направлениях – на северо-восток и юго-восток. Вершины гряд напоминают зубья пилы. Неожиданно прямо перед Аргусом возникает из зеленых сумерек тонкая нить, пересекающая наш курс. На ней борода водорослей. Лежащий рядом со мной булыга настораживается, его мышцы напрягаются, перемет. Аппарат взумывает вверх, и опасная снасть остается под нами. Двигаясь тем же курсом на глубине около 90 метров, Снова выходим на стенку высотой около двух метров и шириной полтора метра, с отчетливыми следами кладки. У ее подножия на песке целая колония морских ежей. Поверхность стенки, сплошь заросшая водорослями, плоская, как будто обработанная какими-то орудиями. Так же, как и в предыдущем случае, она упирается в сильно разрушенную скалу. Но контакт завален камнями, и все попытки расчистить его оказываются безуспешными. Подходим к стенке вплотную. Ее верхний край разбит на правильные кубики с гранью около 15 сантиметров. С большим трудом, раскачивая аппарат из стороны в сторону, Булыга берет манипулятором два образца кубиков и кидает их в бункер. Движемся дальше вдоль склона над грядой, ограниченной двумя параллельными стенками. Внутренняя поверхность стен разбита прямоугольными трещинами. Впечатление такое что плывешь на речном трамвае по родной мойке. В конце канала между стенами пещера с полуразрушенным навесом из крупных глыб. Все вокруг засыпано галечником и окатанными глыбами. На стенах, разбитых глубокими трещинами, растут ярко-зеленые водоросли, напоминающие хвойные растения. Слева от нас стена высотой около 20 метров с большими расселинами. У ее подножия виден прямоугольник, засыпанный песком посреди которого лежит изометрическая базальтовая глыба, похожая на жертвенник. В конце сходящегося ущелья между стенами зияет пещера. На поверхности дна под слоем песка просматриваются следы прямоугольных гряд. Перед нами по курсу возникает новая гряда. На глубине 78 метров перед аппаратом возникает тройное сочленение стен, утыкающихся в скалу. Делаем несколько фотоснимков. Сразу же за этим тройным сочленением на глубине около 80 метров обнаруживается стенка со следами кладки, аналогичной и вышеописанной. Она упирается в скалу, в которой видна пещера. Над ней подобие свода. Вдоль стены к пещере ведут как бы ступени, засыпанные песком. Ширина ступеней около двух метров. Делаем несколько фотоснимков. На внутренней стороне стены у ее основания выступ шириной около 20 сантиметров. Ниже по склону, под лестницей, прямоугольный участок, засыпанный белым песком. Поверхность гладкая, покрытая литотамниями. У основании стены на территории прямоугольника лежит какой-то изометрический камень. Сильно разрушенный свод над пещерой отдаленно напоминает кладку радиально расходящихся камней. Неужели это сделала природа? Было проведено также детальное подводное изучение еще одной горы – Жозефин также подводного древнего вулкана, который расположен по соседству с горой Ампер. Обе горы входят в большую цепь подводных гор Подкова, тянущуюся на сотни километров вдоль зоны гигантских трещин, так называемой Азора-Гибралтарской зоны разломов. Именно здесь проходят границы между двумя литосферными плитами, африканской с юга и евроазиатской с севера. Выяснилось, что Жозефин, как и остальные горы из системы Хосшу, тоже была когда-то островом. Значит, между Азорами и Гибралтарским проливом существовала в древности огромная цепь островов, которые затем погрузились в пучину океана. Система подводных хребтов Хосшу тянется от Гибралтарского пролива к Азорскому архипелагу и образует гряду, где господствуют плосковершинные горы, когда-то срезанные поверхностной эрозией о чем свидетельствуют галично валунные отложения, образовавшиеся в результате прибойно-волновой деятельности. Если учесть, что возраст гор, по калий-аргоновому определению, в среднем колеблется от 7 до 9 миллионов лет, вполне закономерно предположить, что эти древние вулканические образования некогда могли быть островами, а на островах вполне могли жить люди. Изостатические колебания уровня океана не могли привести к катастрофическим последствиям, так как подъем уровня океана – процесс очень медленный, о чем в частности свидетельствуют коралловые отложения. Можно предположить поэтому, что погружение островов или наоборот поднятие уровня океана произошло вследствие какой-то грандиозной катастрофы. Вопрос в том, как и когда это произошло, и не идет ли речь об Атлантиде, которую ищут уже третье тысячелетие обратимся к диалогу платона критий где речь идет о причинах гибели атлантиды и вот зевс помыслив о славном роде впавшем в столь жалкую развращенность и решил наложить на него кару дабы он отрезвьев от беды научился благообразию поэтому он созвал всех богов и обратился к собравшимся с такими словами именно в этом месте обрывается повествование какую именно кару уготовил зевс атлантиде Там, где заканчивается миф, начинается кропотливая работа ученых. Сейчас все больше исследователей склоняются к тому, что Атлантида могла погибнуть в результате сильнейшего землетрясения или вулканического извержения, а скорее всего того и другого одновременно. Некоторые ученые считают, что Атлантиду уничтожили гигантские волны цунами, которые часто возникают вследствие землетрясений. Но есть и более экзотические варианты. Польский астроном Людвиг Зайдлер считает, что гибель континента связана с падением на нашу планету кометы или астероида. Австрийский астроном Отто Мук выдвинул гипотезу о падении огромного метеорита в районе полуострова Флорида на побережье Атлантического океана, произошедшем по его расчетам 5 июня 8 499 года до нашей эры по Григорианскому календарю и ставшим причиной катастрофы. Ханс Шиндлер Беллами, предположил, что Атлантиду стерли с лица Земли гигантские волны, возникшие в результате попадания Луны в гравитационное поле Земли. Однако, пожалуй, наиболее вероятной с геологической точки зрения представляется версия, согласно которой глубинные тектонические процессы и взаимные коллизии африканской и евроазиатской плит при закрытии поля океаны Тетис, вызвавшие частичный подвиг в районе Азора-Гибралтарской тектонической зоны, породили и землетрясения, и цунами, уничтожившие крита-минойскую цивилизацию на востоке Средиземного моря, и Атлантиду в Атлантике по ту сторону геркулесовых столбов. Обратимся теперь к современной науке о Земле. Когда в геологии господствовали представление о неизменности положения земных континентов, у них и сейчас еще немало именитых сторонников-фиксистов, легче жилось и атлантологам, ибо предполагалось, что океанские впадины возникли в результате опусканий отдельных блоков литосферы. Если могли быть резкие опускания целых континентов, то как будто легко объяснимы причины гибели Атлантиды. Сегодняшние многочисленные факты указывают на то, что в океане нет погруженных участков континентальной коры. Это, на первый взгляд, противоречит существованию Атлантиды. Ну что ж...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 Попробуем посмотреть на эту загадку с позиций современной науки. Расчеты скорости погружения подводных гор Ампер и Жозефин в океан показали, что она значительно превышает среднюю скорость погружения литосферной плиты по формуле Сарахтина-Склейтера. Такие же признаки быстрого погружения обнаружены американскими геологами, изучавшими несколько лет назад плосковершинную гору Атлантис, тоже входящую в систему подкова.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 В соответствии с теорией тектоники литосферных плит, твердая оболочка нашей планеты литосфера состоит из отдельных плит, движущихся по поверхности Земли. Движение этого в первом приближении может быть по модели эйлера описано системой уравнений сферической тригонометрии. Там, где плиты сталкиваются, более тонкая и глубоко погруженная океанская литосфера ломается и ныряет под континентальную унося в глубины на своей спине океанские острова. Именно такая картина наблюдается сейчас в Тихом океане, дно которого со сравнительно большой скоростью около 5 см в год пододвигается под край Азиатского континента, под Камчатку, Курильскую и Японскую островные дуги. В результате того, что Африка навалилась на Европу примерно 36 миллионов лет до нашей эры возникла альпийская складчатость, породившие Пиренеи, Альпы, Карадак, Крыму и Памир. В пределах этих горных цепей землетрясения происходит до сих пор. Местом столкновения плит стало и Средиземное море, последний остаток древнего океана Тетис, и Азора – гибралтарская система разломов, на ось которой, как на шампур, нанизана цепь подводных гор, тянущаяся от Азорского архипелага до Гибралтара. На острове Кипр над главным городом Никазии возвышается Традосский горный массив,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 Таким образом, Атлантида находилась в тектонически активной зоне, до сих пор проявляющей вулканическую и сейсмическую активность. Достаточно вспомнить Мессинское землетрясение 1908 года или страшную катастрофу 1775 года, когда за полчаса был разрушен Лиссабон. На карте геофизической изученности Азора-Гибралтарского района хорошо просматривается огромная трещина – Азора-Гибралтарская зона разломов. Сейсмические данные выявляют в этой области короткофокушные и длиннофокушные землетрясения, аномальное магнитное поле и высокую плотность эндогенного теплового потока. Методы глубинного сейсмического профилирования, проведенного по меридиану в крест простирания этой трещины, азора-гибралтарского трансформного разлома, позволили обнаружить признаки частичного поддвига африканской плиты под иберийскую микроплиту, являющуюся частью евразиатской.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 не могла находиться в Атлантическом океане. Анализ гравитационных и тепловых полей, зон сейсмической активности вдоль Азора-Гибралтарской системы разломов, показывает, что с точки зрения геофизики Атлантида могла находиться в Северной Атлантике в районе утонувших островов Хосшу, где проходят границы между Африканской и Евроазиатской плитами, в зоне которой обнаружены гигантские трещины. Частые разрушительные землетрясения, а также огромные тепловые аномалии свидетельствуют о высокой тектонической активности в этом регионе. Что же касается времени гибели легендарной Атлантиды, то оно, по-видимому, действительно совпадает со временем извержения вулкана Санторин около полутора тысяч лет до нашей эры. Только само это чудовищное извержение, уничтожившее критоминойскую культуру, по нашему мнению, было не причиной а следствием катастрофического столкновения плит по линии закрывшегося поля океана Тетис, последним остатком которого является Средиземное море. На острове Кипр, на вершине горного массива Тродос, геологами найдены остатки офиолитов, древней океанической коры, закинутые силами сжатия из глубин океана на высоту более 2 км над уровнем моря.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 Сторонники Средиземноморского варианта существования Атлантиды считают, что древние были неважными мореходами и географами, например, путали Геркулесовы столбы с Сицилийским проливом, а в Атлантике практически не бывали. Однако в Одиссее у Гомера Одиссей и его спутники наблюдают пляски богини Эос, то есть полярные сияние, которое можно видеть только в Северной Атлантике. Мы уже упоминали о кокосовых пальмах, деревьях, дающих питье и мазь, описанных в Критии, которые в Средиземноморье, как известно, не растут. Да и сланы на островах Эгейского моря не обитают. Обращает на себя внимание также, что в первой части Крития описано профинское государство с огромным Акрополем, которое также было разрушено, когда одновременно с землетрясением разразился неимоверный потоп. Что же касается времени этого гигантского катаклизма, равного которому не знала человеческая история,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 найденных на месте древнего порта Угарит, разрушенного землетрясением и огромными волнами примерно в 1370 году до нашей эры. Этот потоп древней Эллины связывают с именем царя Девкалеона, как свидетельствует Гервеций и по расчетам историков и геофизиков. Около 1450 года до нашей эры произошло еще одно чрезвычайное событие, явившееся результатом вспышки сейсмической активности и обусловившие прорыв от Атлантики в Средиземное море и возникновение Гибралтарского пролива. Считается, что до этого момента Африка была связана с Иберией, Испанией, узким перешейком. В мифологическом цикле о подвигах Геракла «Яблоки Гесперид» так описана одна из величайших катастроф, произошедших в Западном Средиземноморье. Чтобы обезопасить себя от погони, Геракл уперся руками и ногами в два континента – и отодвинул Африку от Европы. Заколебалась земля, нахлынули высокие волны, и место битвы Геракла с Антеем с ужасающим грохотом провалилось в море. В память этого подвига Геракл воздвиг на краях образовавшегося пролива скалы Абеле и Кальпе, геркулесовой столпы. Девкалеонов потоп произошел в 1511 году до нашей эры Примерно такую же дату, 1516 год до нашей эры называет Сет-Кальвицей. По мнению Стажериса, Девкалеонов потоп датируется временем около 1529 года до нашей эры Как мы видим, даты эти достаточно близкие, примерно соответствуют тому времени, когда на востоке началось гигантское землетрясение, вызвавшее катастрофический взрыв Санторина и волны цунами, обрушившиеся на берега Средиземного моря. Историк Эммануил Великовский, используя вышеупомянутую геохронологию, сделал вывод о том, что Девкалеонов потоп совпал по времени с исходом евреев из Египта, описанным в Библии, и датируемым примерно 1495 годом до нашей эры Как полагают некоторые исследователи, нельзя исключать и возможную связь приведенного в Библии описания «десяти казней египетских» с катастрофическими землетрясениями и вулканическими извержениями. Так, превращение воды в кровь, вероятнее всего, явилось следствием замутнения воды в результате оползней, вызванных землетрясениями. Мне неоднократно приходилось видеть, как оползни и ливневые дожди, размывающие железистые красноцветные песчаники и глины, окрашивают в кровавый цвет ручьи и реки. Образовавшиеся застойные воды в жару приводят к размножению паразитов, возникновению моровой язвы скота и всевозможных эпидемий. Сильные грозы при крупных извержениях сопровождаются градами и ливнями, а часто и смерчами. В результате этого могут быть дожди из лягушек, кровавые дожди из красного песка и так далее. Да и сама тьма египетская, очевидно, отображает результат действия туч вулканического пепла, закрывшего солнце после взрыва вулкана Санторин на несколько дней. Подобные катастрофические извержения вулканов происходили и в иные времена. Одним из наиболее страшных стало извержение вулкана Тамборо Тамбора, на уставе Сумбава с 5 по 12 апреля 1815 года. Почти 12 тысяч жителей погибли во время грандиозного взрыва. Еще 37 тысяч человек умерли на соседних островах от голода и болезней. По приблизительным подсчетам, в воздух было выброшено 1,7 миллиона тонн обломков. Мельчайшая пыль поднялась в стратосферу и, отражая солнечные лучи, на время лишила землю тепла. Извержение вызвало знаменитый год без лета, повсеместно стояли трескучие морозы. А в Новой Англии в июне случились снегопады. Однако долгое время никто не связывал вулканическую катастрофу с погодой в Зонском архипелаге, представлявшем собой остатки вулкана, разрушенного еще в доисторические времена. Летом 1883 года взорвался вулкан Крокотау. Громадные массы пепла, пемзы, шлаковый, тягучие подобные тесту грязи, хлынули в Зонский пролив. Берега Суматры и Явы изменились до неузнаваемости. Их усеяли серая грязь и продукты извержений, вырванные с корнями деревья, остатки зданий, трупы людей и животных. Богатая тропическая растительность исчезла. По официальным данным, число погибших доходило до 40 тысяч человек. Волна в море, цунами, вызванная взрывом, была настолько мощной, что обошла всю планету, а грох от взрыва слышался на огромном расстоянии. В городе Маниле, отстоящем на 2000 километров от Крокотау, и на острове Мадагаскар, в 4775 километрах в 10 раз превышала мощность Кракотау и вызвала колоссальный выброс пепла в атмосферу, что привело к глобальному похолоданию, углеродный эффект. Это явление подробно изучалось в связи с возможностью ядерной зимы вследствие потенциальной ядерной войны, потому что стандартное извержение вулкана предполагает выброс в атмосферу около кубического километра газов, обломков и лавы. Кракотау изверг 10-15 кубических километров а Тамборо – около 150-200 кубических километров. Наконец, заслуживает особого интереса легенда о гибели фараонового войска, посланного вдогонку за Моисеем и его народом в морской пучине. Как упоминают Галанопулос и Бекон, комментаторы Библии давно предполагают, что израильтяне шли не по берегу Красного моря, а по берегу озера Сирбонис, Средиземноморской лагуной, расположенной к востоку от дельты Нила, между городами Романи и Эль-Ариш. Древнее написание слов «Ямсуф» – «Красное море» и «Море тростников» – одинаково. Эту лагуну, называемую ранее озером Стребонис, упоминает античный географ Страбон. Судя по описанию Страбона, длина лагуны 200 стадий, ширина 50 стадий. Лагуна эта отделена от Средиземного моря узкой песчаной косой и связана с ним проливом Экорегма. В книге «Исход» описано, что когда Моисей воздел руки, глядя на морские воды, преградившие ему путь, то Господь сделал море сушую, и расступились воды. Далее написано «И пошли сыны Израилевы среди моря по суше и воды же были им стеною по правую и по левую стороны». Глава 14, стих 22. Это описание позволяет предположить, что неожиданный отлив моря возник в результате сильного землетрясения, и извержение вулкана сантарин вызвавшего волны цунами. Сама волна цунами обычно приходит примерно через полчаса после отлива. За это время толпа беглецов могла пробежать по внезапно образовавшемуся перешейку. Далее в Библии сказано «Погнались, египтяне! И вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. В этот момент пришла огромная волна и утопила войско фараона». Многократные свидетельства о характере действия цунами документально подтверждают достоверность его описания, приведенного в книге Исход. Современные исследования и мнения самых авторитетных ученых в этой области показывают, что это достаточно точное, почти документальное описание цунами. С этим согласен, например, член-корреспондент Российской Академии Наук, до недавнего времени директор Института геофизики и геологии Дальнего Востока на Сахалине, мой друг, Борис Ульфович Левин и многие другие специалисты по цунами. Откуда взяться цунами в Средиземном море? Такие случаи бывали там и довольно часто, аналогично тому, что было на Суматре. Эти же самые землетрясения вызывают взрыв вулканов и вулканические извержения. Есть основания полагать, что одновременно происходили и взрывы вулкана Санторин, который погубил Крита-Минойскую культуру и Проафинское государство. Тем более, что до этого в Библии описано, что Моисей ввел свой народ ночью, ориентируясь на столб огня, а днем – на столб дыма. Это не что иное, как многосуточное вулканическое извержение. Вот так библейские легенды позволяют понять геологическую природу тех катастроф, которые произошли уже в историческое время. Таким образом, вероятнее всего, такие важные в начале человеческой истории события, как гибель Атлантиды на Западе, и профинского государства, крита менойской культуры на востоке, оборвавшие первую в истории мировую войну, а также исход евреев из Египта, могут быть связаны с уникальной по своим масштабам геологической катастрофой в северо-восточной Атлантике и Средиземном море, вызванной коллизией между африканской и евразийской литосферными плитами. В итоге проведенных в восточной Атлантике исследований мной и моими коллегами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 В середине девяностых годов в мой родной Питер прибыл из Греции известный археолог, профессор Ставрос Паламарина полос заинтересовавшийся нашими данными. Я для встречи с ним ездил в Питер и делал специальный доклад для его группы. «Была ли Атлантида или нет?» – профессор греческий внимает мне серьезно. «Ночное небо летнее беззвездно. Струится в комнату холодноватый свет залива Финского. Отвечу, что была» и положу на стол морскую карту, и, подчиняясь детскому азарту, подводный опишу архипелаг, который наблюдал через стекло иллюминатора в подводном аппарате, где, помнится, дышалось тяжело, и фотопленку попусту потратя, я рисовал старательно затем все то, что в полутьме доступно глазу, руины башен городских и стен, и сам поверю своему рассказу. Ведь этот старый выдумщик Платон, Сократом, уличенный в фантазерстве, не мог с салоном разделить позор свой, воспоминаний завершая том. За окнами становится темней, нас осеняет общие идея легенды допотопной, перед ней ни Эллина уж нет, ни Иудея. И, проявив научное чутье, из фляги греческой некрепкое питье, мерцающее в сумерках, как пламя, мы разольем, поднявшись над столами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 В нашем институте не без моей помощи составили проект поисковых работ, были найдены спонсоры и планировалось в 1998 году вначале обследовать район Банки-Литцол у британского побережья, а затем район подводных гор, примыкающий к горе Ампер. Однако в августе 1998 грянул экономический кризис, и отечественные спонсоры развели руками. Так миф об Атлантиде до сих пор остается мифом, не получив пока реального подтверждения. И все-таки я продолжаю верить Платону. История с Атлантидой невольно наводит на размышление о роли в нашей повседневной жизни реального и фантастического, о соотношении между ними. Запомнив со школьных лет фразу Ромэн Ролана «Лучше жалеть о том, что пошел, чем о том, что не пошел», я всегда охотно поддавался искушению, разного рода мифов и легенд, стараясь, с одной стороны, отыскать в них реальную основу, с другой, лишний раз убедиться в ограниченности и стереотипности догматического нашего мышления в рамках диалектического материализма. Мучительно деля небольшое, отпущенное мне жизненное время между наукой и литературой, я в силу извечной своей слабохарактерности и дуализма никогда не мог решительно отказаться от чего-нибудь одного, во имя другого. Мы живем в начале третьего тысячелетия, когда поток информации поглощает человека с его несовершенными возможностями целиком. Век Ломоносовых и Леонардо прошел безвозвратно. Чтобы добиться успеха в какой-то отрасли, необходимо день за днем сосредоточенно работать только в этом направлении, стать профессионалом. Я не верю в идеальную картинку, нарисованную Маяковским. Сидят папаши, каждый хит Землю попашет, попишет стихи. Так не бывает. Толстой пахал изредка и по прихоти, а никто из хлебопашцев великим писателем не стал. Дело еще более осложняется, когда речь идет о современной науке, забирающей серьезного научного работника круглосуточно с потрохами. На вопрос, что для меня наука, а что поэзия, я обычно в шутку отвечаю, что это отношение можно сравнить с отношением к жене и любовнице. Сразу же возникает второй вопрос. Кто из них жена, а кто любовница? Тут все существенно осложняется. Как сказал поэт Давид Самойлов, графоман отличается от настоящего поэта только результатом труда. Вдохновение и все прочие переживания у него такие же, ничуть не хуже. Когда пытаешься реализовать или сформулировать интересную идею в науке, испытываешь такой же азарт, такой же завод, как и тогда, когда пишешь стихи. И все же между наукой и искусством есть непреодолимые глубинные различия. Ведь наука это, в общем, лишь обнаружение некоего факта природы, поиск уже существующего, пусть даже очень глубоко спрятанного, хотя и здесь очень важен примат созидания, творчества. А открытие Копельником гелиоцентрической системы или Эйнштейном теории относительности сродни творениям Данте или Бетховена. Самолет, радио, книгопечатание не существовали в природе, их надо было создать. Научный процесс близок к поэтическому, только он проистекает не из воспаленного воображения автора, а требует определенной суммы знаний. Нельзя ничего открыть или создать, не зная физики, математики, геологии. В этом смысле наука более, казалось бы, защищена от шарлатанов и невеж, чем поэзия, где порой невежество выдается за самобытность. И все-таки, если бы не было, например, Эйнштейна, теорию относительности открыл бы кто-нибудь другой. Ибо развитие человеческой мысли настойчиво подталкивало к этому открытию, ревизуя законы ньютоновской механики. Если бы Беккерель не обнаружил на фотопленке следы тяжелых частиц и не было Складовской Кюри или Оппенгеймера, все эти изобретения или открытия сделали бы другие. Не будь Лобачевского, другой вывел бы правила неевклидовой геометрии потому что это заложено в самой природе, как металл в руде. Научные открытия даже самые великие быстро устаревают, взяв их на вооружение, человечество теряет к ним интерес. В то же время, сколько бы ни прошло веков, ничто не заменит фаюмской живописи, никто не напишет за Пушкина ни одной строки, и никто не сочинит за Державина, как туча стремится по наклонению небес. Так что единственная, неповторимая реализация личности в истории человечества возможна только в искусстве, а не в науке. И отношения с властями-придержащими у ученого сложнее, чем у поэта. Проблема поэт и царь довольно проста. Царю от поэта нужно прежде всего восхваление. Недаром говорилось, что соцреализм – это восхваление начальства методами, доступными его пониманию. А вот от ученого властям нужны прежде всего все более современные орудия убийства. Даже Леонардо да Винчи вынужден был наниматься военным инженером. А дело о Оппенгеймеров США или героическая борьба Андрея Дмитриевича Сахарова, отца водородной бомбы, за права человека? В науке и нравственные проблемы, и общественный резонанс подчас гораздо серьезнее и трагичнее. Я и сам, много лет гордясь тем, что для власти, для ливреи, не написал ни одной верноподданнической строчки, совершенно не считал зазорным сначала усердно искать для той же власти уран, а позднее разрабатывать систему магнитной маскировки подводных лодок, никогда практически не задумываясь, как будут использованы результаты моих работ. Не сгибался угодливо вроде бы всемогущим хвала небесам, и стихи про любимую родину по заявке властей не писал про величие красного знамени и высоких партийных идей, было радостно мне от сознания, что уран я ищу для людей. Лишь к тебе обращался в работе я, бог распада подземный Плутон, и нисколько меня не заботило, что из этого выйдет потом. Оснащенный приборами ловкими, в океанской мерцающей мгле я следил за подводными лодками, чтобы мир укрепить на земле. Самолюбие теплило гордое очевидная польза труда а поэмы начальству в угоду я никогда не писал никогда с большим запозданием я понял что для настоящего ученого помимо таланта знаний и упоров в работе постоянного как у спортсмена поддерживание формы, необходима принципиальность и высокая нравственная позиция чтобы здесь так же как в искусстве гений и злодейство были несов и теперь когда я думаю о тайне гибели атлантиды